Глава 12. Экстракторы. После проведения разведки, которая оказалась затруднена теперь уже полным отсутствием на планете искусственных спутников, а также из-за постоянно сбиваемых кубами самолетов и дирижаблей, в течение дня нам удалось выяснить местоположение пяти из десяти экстракторов. Для начала планирования операции этого было вполне достаточно. Материалы для создания экстракторов были очень ценными и дорогими, и Дэ не могла снабдить такой штукой каждый куб авангарда, поэтому в авангарде их было всего десять, и найти их было достаточно просто. Вокруг каждого куба, в котором подозревалось наличие экстракторов, находились еще десять собратьев. Итого 11 кубов, группа которых находилась на равном удалении от всех вершин треугольников порталов, что-то около 440-450 километров. Даже на максимальной скорости по пересеченной местности мои бойцы будут добираться до этого места полдня в среднем. Это вообще лишало нас всех шансов на поддержку с КВВ, поэтому мы могли действовать только силами своей СЗ. А этого было катастрофически мало для атаки против полумиллиона яма-юнитов. Пока мы ломали голову над тем, как провернуть нападение, Моркарина предложила отличный план на основе древней земной легенды. «Эм, босс, я как-то стремаюсь», — сказал Колька, один из моих соколиков, когда садился в старенький военный хамер. «Не дрейф, прорвемся», — ответил я с улыбкой во все тридцать два и хлопнул парня по спине, запихивая его в машину. «Вам легко говорить, босс, ваше реальное тело далеко», — вздохнул парень. «Ты сомневаешься в моем решении?» Я сурово посмотрел на Колю. «Нет, нет, нет!» — сконфузился тот. «Вы абсолютно правы! Шеф, чего стоим? Поехали, не будем босса задерживать!» Сидевший на месте шофера солдат ехидно улыбнулся. На третье заднее место сел еще один солдат, зажимая Николая посередине. Я сел на переднее пассажирское, и мы поехали по автостраде в сторону одного из скоплений кубов. Американцам было точно не до меня, да и пограничников уже давно смыло волной врагов. Поэтому я купил за эрос военный «Хаммер» старого образца и со снятым вооружением у мексиканского олигарха. Техасский хайвей был неизменно гладким и пустынным. Мы гнали на полных порах время от времени, разгоняясь до двухсот километров в час». Во внедорожнике играла кантри в тематику нашей поездки. Я слушал музыку и параллельно разбирал документы. Мы подъехали к Кубам примерно часа через три. Могли бы и быстрее, просто в некоторых местах на пути нам попадались покореженные или просто брошенные автомобили. Внезапно справа от нас показалась пара яма-юнитов и грубо сбила нас с дороги. В те медленные секунды, когда мы кувыркались в воздухе, я убрал листы с данными на СЗ и вырвался из автомобиля еще до его падения. То же самое сделали и три солдата. Только бедный Колька, который, будучи призывателем, имел более низкие характеристики, лишь сгруппировался, но не успел покинуть Хаммер. Также в полете я развернулся, достал зачарованный калаш и начал стрельбу». Другие солдаты были не менее ловкими, вот только у нас не было никаких шансов. Окружили нас десятки юнитов. Как я и предполагал, нас не убивали, а медленно теснили и выматывали. Первым из нас отрубился Коля, потом и остальные начали терять сознание. Я держался до конца, но в конце концов, когда меня зажали в плотное кольцо два десятка врагов и одновременно врубили гипношоковый импульсник, Я также потерял связь с телом. Вообще мой сокол был только запасным вариантом. Рисковать им не хотелось, но у меня не было выбора. И я не знал, убьют ли мой аватар роботы. Они убивали всех бойцов. Технически боевой аватар также мог считаться бойцом, но в нем было мое сознание, и надежда оправдалась, и даже более чем. Я ожидал, что после того, как боевой аватар потеряет сознание, мое сознание вернется в основное тело, но оказалось еще более интересно. Мои мысли блуждали где-то на периферии сознания, но я не совсем лишился чувств. Отдаленно я чувствовал происходящее вокруг и даже знал, что могу в любой момент вернуть контроль над телом, если захочу». Минут через десять к нам подкатились десяток медицинских юнитов, которые также тащили капсулы-носилки, нас погрузили в капсулы и повезли в один из кубов. А через полчаса мы уже были в огромном помещении, где медицинские роботы начали перекладывать нас в большие капсулы, что должны были вести нас в полукоматозное состояние. Многие земляне об этом еще не догадывались, но я знал, что это за штуки. С помощью них роботы брали под контроль сознание и душу человека. А потом его дух должен был в нужный момент материализоваться на КВВ, а тело бы оставалось здесь. И роботы могли бы воевать на КВВ с помощью жителей планеты. Если таких невольных перебежчиков набирается критическое количество, КВВ сильно отрубает связь с планетой и закрывает все порталы. Наступило мое время действовать. Я вернул контроль над телом, но не стал двигаться, а вместо этого начал вызывать своих бойцов волну за волной. Они быстро вырезали слабых вспомогательных юнитов и заполонили зал, вступив в бой с ямой юнитами, ринувшимися на перехват диверсантов, А я в это время незаметно начал резать провода с помощью КВС. Едва мой клинок коснулся внутренней части провода, вырубилась вспомогательная контролирующая система в капсульном зале. Лазерные турели отключились, как и питание капсул. Из десяти тысяч капсул было заполнено пять тысяч. Мои бойцы начали будить спящих и требовать от них сражаться. Конечно, многие трусливые люди сразу сбегали на КВВ, но оставшихся я просил своих людей отметить отдельно. С ними можно иметь дело, даже если они сейчас слабы, они выбрали борьбу. Мне нравились такие люди. Мы прорывались дальше. Через полчаса было убито ядро куба. Мои бойцы забаррикадировались на многих этажах. Преимущество яма юнитов в численности перестало иметь значение — А я тем временем прорыл себе путь через внешнюю оболочку куба под землю, а там мои бойцы и переносчики начали рыть туннель к центральному кубу. Вырытая земля просто перемещалась на СЗ, а оттуда же подгонялись доски и балки для укрепления подкопа. Всего за час работы суперсильных людей удалось вырыть длинный подход от периферийного куба к тому, в котором предположительно должен быть экстрактор. А далее снова появился я, но схема была хитрее. Находясь чуть менее чем в сотни метров под кубом, один из моих переносчиков перенес мой аватар прямо в куб, а я уже начал переносить вокруг себя бойцов пачками. Дальше случилось то, что было с первым кубом. И наша гипотеза оказалась верной. В этом кубе вместо зала с капсулами находилось какое-то огромное кубическое устройство, светившееся разноцветными огнями. От греха подальше я не стал углубляться в детали и сразу же воткнул в него клинок. Устройство потухло, и перед всеми землянами появилась системная надпись. «Время ивента — 31 день». К вечеру того же дня мы размотали еще одну группу. На этот раз роль приманки играл боевой аватар Мирославы. Выиграли еще пять дней ивента. На следующий день за 50 миллионов эрос я заказал у России запуск сразу нескольких десятков сверхзвуковых ракет. Группа ракет, как стая хищных рыб, рывалась к своим целям, а в одной из них летел мой боевой аватар, переживая дикие перегрузки — Закован аватар был во что-то наподобие гроба, который мы смонтировали из зачарованных щитов яма юнитов. После зачарования щиты стали очень крепкими. Я даже не замечал множество взрывов ракет вокруг меня, которые были сбиты лазерами, потому как летели ракеты быстрее, чем до них добиралась взрывная волна, и если только она не была впереди». В какой-то момент я почувствовал, что ракета Ареса-носитель взорвалась. Недолго думая, я призвал на максимальной дальности по направлению полета гроб с переносчиком, а сам телепортировался на СЗ. Тот переносчик телепортировал еще одного, а следующий боевого аватара Мирославы, пока, наконец, один из телепортируемых не почувствовал, что находится внутри Куба. Началась операция по захвату. Через два часа... Пол-третий куб с экстрактором. Еще по 200 миллионов раз я купил у России и Китая несколько запусков ядерных ракет. Множество ядерных боеголовок одна за одной бомбардировали центральный куб. Даже суперпрочный космический сплав не мог долгое время выдерживать такие перегрузки. В конце концов он треснул, а следующие боеголовки, попавшие в трещины, Полностью уничтожили куб. Еще плюс пять дней ивента. В этот момент руководство империи дронов что-то поняло. Все кубы с большим усилием взлетели в небо, где переместились и перемешались. Еще в полете кубы расстреляли все ракетные шахты и установки, которые только могли найти. Когда они приземлились, уже не было групп кубов. Все кубы выглядели одинаково. В каком кубе находился экстрактор, уже было не понять. Еще они перестали охотиться за людьми и убивали всех подряд, кто подходил к кубам близко. Однако операция эта им далась не так просто, как я думаю. На взлет таких кубов тратилась прорва энергии. Мы уже удренили время ивента до 46 дней». В кубах «Авангарда», как в самых дешевых моделях, использовалась древняя, но простая и недорогая технология термоядерных реакторов. Вместе с тем, топлива для этих реакторов во Вселенной было бесконечное количество, но расходовалось оно довольно быстро. Теперь у нас уже была возможность измотать противника. Кроме того, мои люди старались контролировать то, где, кем и какие кубы захватываются – Если этим занимались современные игроки из развитых стран, то мы старались прибыть на место прямо во время сражения или сразу после него потеряться в толпе, а потом я проникал в куб и уничтожал все, что так или иначе имело данные. Современникам доставались пустые оболочки. На исторических игроков до конца XX века и на местных государственников мы пока не могли обращать пристальное внимание». разведывательных ресурсов не хватало. Партнеры, конечно, негодовали. Многие даже сразу стали обвинять меня, так как я был самый мутный среди землян. Но я прямо отрицал любое свое причастие. «Не верите? Докажите!» Кос еще никогда не видел босса таким занятым. Арес, скорее всего, не спал уже неделю с начала ивента, Даже могучее тело призывателя уровня под шестьдесят не могло бесследно справляться с такими перегрузками, и босс через несколько дней получил точно такие же глаза панды, как и у самого Коса. Благостное чувство тепла разлилось в сердце советника, когда тот увидел правителя в таком состоянии. Однако за это время действительно было сделано очень многое. После первых двух дней босс... Ежедневно лично участвовал в захвате трех кубов, атакуемых бойцами с КВ. а еще три куба подвергались диверсии с помощью ареса, переносчиков и бойцов ССЗ. Больше не получалось. На Красной планете кипели масштабные бои, бойцы и призыватели нужны были там позарез. Еще несколько кубов атаковались просто силами бойцов. На третий день было Пять таких кубов вчера на седьмой день, уже десять. Масштабы и эффективность атак увеличивались. Очень хорошо в этом помогали щиты самих Яма-юнитов. После зачарования они могли держать лазерный выстрел лишь немногим хуже, чем оригинальные щиты с дополнительной энергетической защитой. Чем больше в армиях было таких щитов, тем успешнее была атака. Федерация Земли в этом плане была самой успешной организацией с 16 кубами против 20 кубов, уничтожаемых всеми другими странами и силами вместе взятыми. Кроме того, другие силы использовали в своих атаках щиты с энергетической пленкой и даже научились использовать лазерные пушки в то же самое время, Силы Федерации Земли централизованно снимали все батарейки и энергетические ядра с роботов и щитов. Сами роботы, а также все их оружие и вообще любое оборудование старательно собиралось силами низкоуровневых бойцов и солдат и отправлялось на склады в Пелле и Олимпе. Научно-исследовательский институт передовых технологий, основанный совместно Боссом и кулом в входило множество исследователей и ученых, и который работал сразу в пеле Олимпии на Земле в океане, и еще одном местечке, которое находилось близко к порталу, изучали все технологии роботов, чью силу босс назвал рой машин. Предлагались и другие названия типа империи машин, звездных, дроидов и типа того, но босс жестко продавил именно это название. Так все их технологии и начали чиститься в записях. Кроме того, босс строго-настрого запрещал изучать программное обеспечение машин. Все микрочипы собирались отдельно и консервировались в хранилище на КВВ. И вообще, босс запрещал ковыряться исследователям на земле в любом оборудовании, которое не было предварительно разобрано на КВВ. Но имеющихся материалов было достаточно на десятилетия исследований. Новые сплавы, новые детали, новые инструменты и оружие – все было новым и крайне интересным. По большей части исследователи были согласны с мнением Босса, что земляне теперь должны концентрироваться на развитии сил, которые возможно использовать на КВВ – «Не было уверенности, что если такие атаки роя машин будут постоянными, Землю удастся удержать. Роботы не смогут последовать за людьми на КВВ. Земляне всегда могут убежать и спрятаться в новой вселенной. Поэтому концентрировать силы нужно именно в маготехнологическом направлении, а не в исключительно техническом. Тем более люди побеждали. Не без проблемы, не без труда, но побеждали». Что говорило о силе и потенциале магической силы, полученной людьми от КВВ. Если дать землянам больше времени на развитие и рост, следующая такая атака роботов будет встречена с еще более мощными силами. Все войны временно прекратились. Кос заметил, кстати, небывалый рост энтузиазма и работоспособности среди всех жителей Федерации Земли. Производительность кузнецов и зачарователей увеличилась на двадцать 20%. Работники сельского хозяйства стали активнее на треть. Вообще раньше в пели, в дневное и ночное время можно было встретить толпы праздно шатающихся людей, особенно молодежи, но сейчас их стало в разы меньше. молодые люди погрузились в учебу с головой, и оно понятно. Раньше Федерация земли много воевала по всему миру, но неизбежно побеждала, и армии ее были много сильнее, чем у противников. Однако сейчас люди встретились с новым и очень мощным врагом, который напрямую мог отнять у землян ресурсы и родину, и армия врага была сильнее по качеству и боевой мощи, чем совокупная сила войск Федерации и земли. Если бы враг мог сражаться на КВ, Федерация была бы уничтожена, и это реально было страшно. Все хотели стать сильнее как можно быстрее, все хотели сделать их страну сильнее». Федерация Земли воевала во многих точках земного шара. Даже там, где нельзя было сконцентрировать силы, чтобы атаковать куб, федераты просто бились против яма-юнитов, чтобы истощить их силы и заполучить больше щитов в свои руки. Еще босс дал задачу научиться расплавлять корпуса яма-юнитов, корпуса кубов и бесполезные щиты в стандартные щиты, которые затем должны были закаляться кузнецами и зачаровываться магами. Зачищенные кубы предлагалось использовать как военные базы. Какие-то группы энтузиастов даже пытались передвинуть куб весом в несколько миллионов тонн. Самой пригодной в исполнении оказалась идея поставить кубы на твердосплавные ролики, похожие на бревна, а дорогу впереди – выложить металлическими плитами потом просто тащить куб на веревках и металлических тросах продвигали эту идею египтяне в общем то никто и не был против египтяне определенно имели опыт в перетаскивании массивных прямоугольных предметов когда кос в очередной раз сдавал отчет босс заметил что нужно ускориться в захвате кубовой их зачистки а также нужно направить менее боеспособные части которые не способны на захват кубов на сражение с Яма-юнитами. Важнейшая задача – опередить остальную часть планеты в захвате кубов, а также нужно готовиться к дальнейшей военной операции на всех фронтах. Федерация Земли должна получить больше кубов, а если не получится присвоить куб, то нужно полностью зачистить его от оборудования и только в таком виде оставлять другим.